Когда я очнулся, то сначала не понял, где нахожусь. Мягкая подушка, одеяло, чистая выглаженная простыня и дневной свет, льющийся из большого окна. Привыкнув в наше время к импортным стеклопакетам, тяжелые деревянные окна, окрашенные толстым слоем белой краски, выглядели совсем необычно. Мысли снова вернулись к кровати, в которой я лежал. Рука укрыта одеялом. Ощущала жесткость свежего льняного постельного белья. В бункере чистая постель была не то чтобы редкостью, но в условиях ограниченного креста воды и энергоресурсов много стирать и гладить как-то не получалось. Разве что только для поддержания гигиен, А тут натурально чистые и выглаженные простыни. Давно забытое чувство умиротворения на мгновение посетило меня. Но запахи больницы а точнее хлорки и антисептиков, сразу дали понять, где я нахожусь. Повернув голову и ощутив новый приступ тошноты, с некоторым удовлетворением увидел все того же Саньку Артемьева, который сидел, развалившись на стуле, положив автомат на колени и самым наглым образом спал. Рядом на стуле была разложена моя форма и снаряжение. Тут же стоял прислоненный к стене АКС-74 с подствольником бывший у меня в момент, когда потерял сознание. Ощутив мой взгляд, Санька открыл глаза, увидев пришедшего в себя командира сладко-земной, и бодрым голосом выдал. «Здорово, командир! Как спалось?» «Да нормально!» «Какого? Я тут лежу!» «Да тебе в машине хреново стало!» Сознание потерял. «Вот в срочном порядке и отволокли сюда!» «Кстати, генеральская палата, и есть даже симпатичные медсестры. Видел бы ты, как они на наши комки пялились». Хм. Мне показалось, да и документально подтверждено, что вы, товарищ прапорщик, пялитесь исключительно закона на девушек-снайперов и только в рамках семейного законодательства. «Ну, так кто спорит? Я, может, аппетит нагуливаю?» А есть-то все равно дома буду. вот как! Но потом сразу стал серьезен и деловым тоном спросил. «Ты вообще как, командир?» «Да не очень. Пинали эти уроды с сознанием дела. За что и наказаны?» «Это меня не радует. Надо было их выпотрошить, узнать, кто у них там такой хозяин. Давай докладывай, что у нас тут по обстановке и где мы сейчас». Это госпиталь черноморцев, отдельная палата, в соседних лежат наши ребята. Местная братва из контрразведки тут всех же заш зашугала, и охрана размещена по всему зданию. В общем, как я понял, тут Берия всех в пузу ротного пулемета поставил так, что уже никто не пикнет. Остальные ребята в школе разместились, я с ними периодически по рации связываюсь, там все нормально. Покормили, обогрели, ну, в общем, жить можно. А Лебедев? — Ничего неизвестно, вроде как ведут поиски. Результаты, даже если есть, нам пока не сообщают. Все ждем прилета человека Берии с особыми полномочиями, чтобы разрулить ситуацию. — Ага, Судоплатова. Опять его отправили. Это может и к лучшему, а то не контакт с предками, а какой-то шпионский боевик с элементами мистики и квеста — Что-то мне уже это надоело. Санька фыркнул. А как по мне, так прикольно. Это все лучше, нежели лазать по развалинам и искать нефонящие консервы и отлавливать бандюков отморозков. Что прав, то прав. Кстати, а тут кормят? Да, командир, ты точно на поправку идешь. Сейчас что-то соображу, да и сам не против перекусить. Он быстро исчез за дверью, не прошло и минуты, как он довольный вернулся. Все нормально, сейчас организует. Кстати, а сколько времени-то по местному? Да уже обед прошел. Но вместо обеда появилась женщина-врач, которая деловым тоном опросила, прощупала, прослушала, задала несколько вопросов о самочувствии. Все это делалось подчеркнуто нейтрально, профессионально, без всяких эмоций. Я, сидя в кровати, с интересом рассматривал этот необычный персонаж. Это была женщина, Даже не женщина, а девушка лет двадцати-пяти-тридцати, невысокая ростом, фигуристая, с черными волосами, спрятанными под докторскую шапочку. Несмотря на сильный запах мыла и резины, который она распространяла вокруг себя, видимо, она была хирургом, стойко ощущался аромат фиалок, что придавало особый шарм и пикантность этой девушке. Сидящий в сторонке Санька заметил мой заинтересованный взгляд, Понимающий улыбнулся и подмигнул, мол, все мы такие, любители нагуливать аппетит. Я не выдержал, улыбнулся, чувствуя, как болят разбитые губы, и спросил. «Товарищ военврач, а как вас зовут?» Она подняла глаза, и я почувствовал холод ее взгляда. «Это не важно, товарищ майор. Но все же...» «Военврач Воронова...» «Достаточно?» Тон, каким это было сказано, сразу дал понять, что дальше общаться девушка не хочет. Провозившись со мной еще минут пять, она дала рекомендации о покое, что-то там прописала, и после того, как покинула палату, Санька озабоченно выдал «Серьезная девушка. Видимо, у нее есть претензии к нашей крыше. Кого-то в ее жизни задела кровавая гибня». возможно «Кстати, а когда обед-то будет?» Как бы в ответ на мое возмущение открылась дверь и в палату вошла пожилая женщина в белом халате и косынке и внесла несколько тарелок, которым сразу обратились взгляды двух изгладавшихся по нормальной пище пришельцев из будущего.